В пятницу утром темная Акура и вправду ждала Олю у подъезда. Девочка выскочила к ней сама, не дожидаясь, пока позовут. Парень в похоронном костюме и с похоронным гнылым видом, увидев пассажирку, вышел из машины, открыл перед клиенткой дверцу. Оля замедлила шаг, поморщилась. «Тебя Юрой зовут, да? Слушай, дружище...» «Ты меня извини, что я на тебя так, ни за что, наехала. Меня тут последний месяц, и всякие дебилы сильно достают. Ну вот я и погорячилась. Ага!» «Ничего страшного», — поклонился парень. «Точно? Без обид?» — Не поверила девушка. «Между нами мир или мне просто отвязаться?» «Думаю, мир», — усмехнулся парень. Ты на меня так наехала, что я просто ничего не понял. Так что можешь не извиняться, я не обиделся. — Тогда поехали гульнем, — подмигнула Оля. — Кто погуляет, а кто и всплакнет. Парень пропустил ее в салон и захлопнул дверцу. Обежал капот, запрыгнул за руль. — Это ты о чем? Насчет всплакнет? Успела она сторожиться, девочка. Алефтина после косметического салона обычно в слезах выходит и каждого сквозняка пугается. На ней же там на лице все вычищают, выдавливают, выщипывают и полируют. Жуть, говорят, как больно. Это еще кто такая? Дочка Виктора Аркадьевича. Парень выехал со двора. Примерно твоего возраста, кстати. Ей уже четырнадцать, но за кожей следит. Мама научила. Ты, кстати, про нее их не спрашивай. Так лучше будет. Кого? Про кого? Виктора Аркадьевича про жену. У нее с онкологией что-то было. Больше года назад похоронили. он с тех пор больше ни с кем даже не знакомится. Переживает очень. Ну, а Левтина, сама понимаешь, мама все-таки. Вот оно что. Оля перестала улыбаться. Спасибо, что предупредил. А ты, кстати, кто? Шофер или телохранитель? Нанимался в водители, усмехнулся Юра. Потом на шефа наезжать стали, он меня на курсы отправил. Разрешение на травматика оформил. Но если честно, хреново у меня получается. Врыло, в принципе, дать могу, но когда все быстро происходит, теряюсь маненько. Ну как тогда? В кафешке. Пока соображал, уже морды в пол положили. Простол вспомнил только когда все уже закончилось. А ты там лиха бутылкой по кумполу садила? Я же говорила. Достают меня сильно в последнее время. Вот нервы и шалят. Так куда мы едем? Виктор Аркадьевич заказал тебе стилиста. Он будет делать из тебя гламурную кису. Мое дело привезти и увезти. И чемоданы с покупками забрать. Время, кстати, еще есть. Может, куда-нибудь завернем? Хряпнуть по паре рюмашек? Для храбрости перед косметологами. Да ладно, вези так. Буду получать удовольствие на трезвую голову. В жизни праздник с золотой картой казался совсем не таким веселым и счастливым, как его показывают в кино. Прежде всего Юра не обманул, и после процедуры очистки кожи на лицо у оли горело так словно его ошпарили кипятком питательная маска с мятой и шалфеем эту боль несколько притушила но от каждого дуновения ветерка девочка и вправду вздрагивала как отоплюхи. потом ее поджаривали в солярии убирая тени и неравномерности рабочего загара потом маникюрили чисткой кожи и макияжили с выщипыванием лишних волосков. Следом тетка по имени Лориана с соответствующим имени дурацкой внешностью в красном пиджаке длинной в шинель, в зеленом бадлоне и огромных очках в роговой оправе повела клиентку подбирать одежду. После пятнадцатой примерки Ольга взвыла и запросила пощады. Она больше не хотела на светский раут. Она хотела домой, в милый, тихий обезьянник. Но ее отпаивали кофе и шампанским, а затем тащили из отдела нижнего белья в обувной, а из обувного обратно в отдел верхней одежды. К шести вечера Лориана наконец-то удовлетворилась экспериментами и подвела свою жертву к зеркалу. Из-за стекла на Ольгу взглянула незнакомая девушка с высоко поднятыми над головой непривычно яркими волосами, среди которых сверкала на двух заколках россыпь изумрудов. Платье было тоже зеленым, но состоящим из двух частей, похожий на шарф ворот-хомут, Мягкими складками огибал плечи и скользил через грудь, пряча худобу и того и другого. Ниже ткань плотно облегала стройную талию и рассыпалась в плейсировку, скрывая под собой костлявые бедра. Впервые в жизни Оля поняла, что она не тощая, она стройная. Эту жалкую дешевку мы выбросим в помойку. Модельерша сняла с юшей шеи амулет, а кольте украсим изумрудным колье из белого золота. На шее девушки в зеркале переливчато засверкали драгоценности. Теперь браслет на плечо, сейчас это безумно модно, и сумочку со стеклярусом. — Бижутерия, конечно, но в цвет подходит. Тетка отступила, похмыкала и, наконец, кивнула. — Теперь все. Ну что, милочка, будем носить или сразу за дверьми половину повыбрасываем? Ольга подняла ладонь, пошевелила пальцами, убеждаясь, что отражается именно она, и уверенно кивнула. Будем носить. Зря, что ли, мучилась. Как выяснилось, наведение красоты и труд куда более долгий и кропотливый, нежели банальное руководство предприятием. Ольга опоздала к назначенному времени почти на полтора часа. Когда девушка вышла из дверей салона, Акура стояла уже у порога, а Юра торопливо грузил в багажник объемистые картонные коробки. Виктор Аркадьевич прогуливался возле капота, о чем-то оживленно беседуя по телефону. Однако, увидев девушку, он вздрогнул, отключил трубку, шагнул навстречу. — О, черт! — И вам здравствуйте, Виктор Аркадьевич, — улыбнулась Ольга. — Зовите меня просто Виктор, — пробормотал мужчина. У них там гламурных, так принято, ну, типа, как на западе. Он спохватился и открыл перед спутницей дверцу. Спустя тридцать минут оба под руку поднимались по красной дорожке. Плечистый, уверенный в себе король, костюм которого ловко маскировал появившийся животик, и статная юная девушка, Буквально все одеяние, которое резко подчеркивало рыжину ее волос. Оля ощущала на себе всеобщие взгляды, однако отлично знала, что выглядит великолепно, а потому не смущалась и только шире раздвигала плечи и гордо вскидывала подбородок. По жилам ее струился жидкий огонь, а глаза сверкали, словно у рыси внезапно очутившийся в окружении ничего не подозревающих кроликов наверное именно так я ощущала себя золушка на своем первом королевском балу